Понятие потокового планирования. Потоковое планирование — это методика управления вашей энергией через внимание, путем выстраивания всех ваших задач в непрерывный и равномерный поток. Самым ценным и главным ресурсом в мире является энергия. Как мы говорили ранее, управляя своей энергией, вы управляете своей жизнью. Вся эта аудиокнига, по сути, посвящена тому, чтобы в полной мере раскрыть эту идею и доказать вам ее действенность. Главная особенность управления вашей энергией и временем заключается в том, что и энергия, и время всегда утекают туда, куда устремлено ваше внимание. Поэтому крайне важно научиться управлять своим вниманием, осознанно концентрируя его на поставленных вами целях. Самым эффективным способом управления вниманием является организация дел в виде потока. Состояние потока увлекает, завораживает, возбуждает и не отпускает. Недаром есть такое выражение «быть в потоке». Это значит быть полностью поглощенным делом и не замечать ничего вокруг, не чувствовать, как летит время. Свойства потока возникают при полном погружении в то, чем вы занимаетесь в настоящий момент. Что необходимо сделать, чтобы рабочий процесс приобрел свойство потока? Пункт первый. Выполнять только те задачи, которые важны и значимы для вас. Второстепенные, неважные или чужие задачи не могут эффективно удерживать внимание. Поэтому на первом месте всегда должны стоять дела, относящиеся к вашей миссии, и только потом все остальное. Старайтесь постепенно сокращать и убирать те активности, которые не относятся к выполнению вашей миссии. Пункт второй. Выгрузить все, что есть лишнего в вашей голове, чтобы посторонние мысли, беспокойство, тревоги и сиюминутные желания не отвлекали вас. Ваша голова не сервер для хранения информации, а процессор для принятия решений. И для того, чтобы успешно справляться с этой функцией, она должна быть пустой. Пункт третий. Группировать все дела в однородные кластеры, и выстраивать их таким образом, чтобы минимизировать переключение вашего внимания между разнородными задачами. Учеными доказано, что любое переключение внимания сокращает вашу эффективность на 25-30%. Пункт 4: Заниматься каждой задачей в самое подходящее для ее эффективного выполнения время, следуя принципу «каждому делу свое время». Например, я выполняю все дела, связанные с принятием решений, изучением отчетов и анализом только утром с 9 до 13 часов. Это самое идеальное время для такого рода деятельности. Пункт 5. Четко следовать принципу ⁇ одно дело в единицу времени ⁇ Никакой многозадачности. Многозадачность убивает поток. Пункт 6. Иметь четкие приоритеты. И выполнять дела по принципу сначала важные, потом интересные дела. Утром, пока вы полны сил, нужно выполнять важные дела. А вечером, когда вы устали, займитесь интересными делами. Удовольствие от любимого дела будет подпитывать ваши силы. Пункт 7. Обеспечить визуализацию. Наглядность вашего прогресса по тому или иному делу является мощнейшим средством мотивации и вовлечения в процесс. Применяя эти принципы и повышая производительность своего труда, не забывайте жить. Не превращайтесь в биороботов, зацикленных на работе. Помните, жизнь одна. Жить счастливой жизнью важнее, чем жить занятой жизнью. Меня часто спрашивают, вы все успеваете, у вас, наверное, все расписано по минутам? Ничего подобного. У меня очень много свободного времени для того, что делает меня счастливым, и абсолютно нет времени для всего остального. Примерно раз в неделю я целенаправленно иду в компьютерный клуб и по 4-5 часов рублюсь в World of Tanks. Вроде бы глупость полная, никакой пользы обществу или окружающей среде, но мне нравится, и я счастлив, что могу себе это позволить. Или порой я собираюсь и еду на озеро Балхаш, чтобы провести день наедине с книгой. На озере я читаю, гуляю, перекусываю, опять читаю а в другие периоды жизни могу все забросить и вообще не читать. Бывает даже, что живу как амеба и ничего не делаю. В такие дни наступает момент, когда во мне просыпается совесть и начинает укорять меня. Сколько можно лениться? Ты хотя бы книжку почитай, что-то полезное сделай. А мне не хочется читать или что-то делать, и все. И в голове звучат другие мысли. Почему я все время должен что-то делать? Почему моя совесть загоняет меня в рамки «должен»? И тогда я отвечаю совести. Подожди, совесть. Мысль, что я все время должен что-то делать, производить, навязано мне обществом. И это неверная мысль. Делайте глупости. Ничего страшного в этом нет. Главное, не делайте подлостей. Если вы никому не вредите, если вы получаете удовольствие от ничего не делания, то значит безделие является слагаемым вашего счастья. Пустое времяпрепровождение можно сравнить с пружиной. Вы занимаетесь ерундой, отдыхаете, ничего не делаете, а потом бум, за короткий промежуток выполняете столько работы, сколько не снилось самому заядлому трудоголику. Так что разрешите себе иногда бездельничать. Не бойтесь ничего не делать. Молодые предприниматели часто задают мне вопрос, какую технику тайм-менеджмента мне использовать, чтобы делать больше дел за короткое время? На что я им отвечаю? Моя система планирования направлена не на то, чтобы сделать как можно больше дел в единицу времени, а на то, чтобы освободить мне время для счастья. Поймите, насколько велика разница. Если вы ставите целью сделать как можно больше дел, вы обрекаете себя на постоянный стресс. Ведь дела никогда не кончаются. И вы делаете все больше и больше и больше, пока не получаете нервный срыв, а за ним депрессию, апатию и полное безразличие к жизни. Нужно ли вам это? Система планирования нельзя использовать для бесконечной работы. Настоящая цель системы планирования — отвести как можно больше свободного времени тем делам, которые приносят вам наибольшую радость и делают вас счастливыми. Система планирования — не ваш хозяин или диктатор, который навязывает вам то, что вы обязаны сделать. Система потокового планирования — ваш надежный помощник и друг, который всегда напомнит, что и когда желательно выполнить, и выстроит ваши дела так, что вам будет удобно и приятно их выполнять. Требования к потоковому планированию Основным смыслом потокового планирования является создание потока. Чтобы уловить суть этой идеи, представим себе поток воды, равномерно текущей по трубе. Вода течет ровно, непрерывно, без бурления и всплесков. Таким же образом следует выстраивать и всю свою жизнь. Она должна струиться подобно воде, мягко, равномерно и постоянно. Поток — это краеугольный камень производственной системы Тойота, основанной на философии кайдзен. Он может увеличить вашу эффективность и ускорить все ваши дела в разы. Поэтому первое, с чего мы начинаем внедрять кайдзен на предприятии, Выстраиваем, стабилизируем и выравниваем поток так, чтобы дела шли плавно и равномерно. Для того, чтобы система планирования могла выстроить ваши дела в поток, она должна отвечать определенным критериям. Ранее мы уже познакомились с принципами создания потока. Теперь рассмотрим вытекающие из них требования к системе планирования. Требования к системе планирования, построенные на принципах потока. Требование первое. Видимость целей. Все мысли, желания, мечты, беспокойства и обязательства должны быть оформлены в виде целей, и они должны быть видны и осязаемы. Требование второе. Видимость статусов всех дел. В каждый момент времени вы должны видеть, на какой стадии находятся ваши дела. Требование третье. Видимость динамики выполнения дел. Вся динамика ваших дел и продвижение их по этапам должны быть также видны и понятны. Требование четвертое. Атомарность. Одно дело, одна учетная карточка. В последующем вы сможете использовать одну карточку для нескольких родственных дел, но начинать желательно с принципа атомарности. Требование пятое. Гибкость системы планирования. В свое время я занимался разными подходами к планированию. Но они либо слишком общие, либо наоборот, чересчур подробные. Расписывают задачи вплоть до часа и минуты и требуют жесткого соблюдения плана. При таких подходах не раз случалось, что ты планируешь все до деталей, а потом бах, что-то происходит, и все летит к чертям. Один-два сбоя, и приходится перекидывать запланированные дела на другое время, а то и вовсе их забрасывать. Поэтому так важны гибкость системы и динамический подход к достижению целей. На этих принципах и базируется потоковая система планирования. Требование шестое. Использование всех органов чувств. Вход должны идти зрение, слух, осязание и так далее. Например, простой список дел рассчитан лишь на визуальное восприятие, а при потоковом планировании задействуются тактильные ощущения. Вы пальцами передвигаете канбан-карточки между этапами. Это позволяет физически чувствовать прогресс в выполнении дел. Требование седьмое. Ясность и письменная фиксация формулировок. Многие из нас держат списки дел в уме. А там порой бывает такая солянка. Дела, мечты, эмоции, злость, усталость, голод, чего там только нет. В результате важный для вас список дел там может попросту затеряться. Вот почему очень важно ясно и в письменной форме формулировать ваши цели и задачи, таким образом отделяя их от эмоций, различных ощущений и тревог. Требование восьмое. Простота и интуитивность системы. Хорошо выстроенная система понятна на интуитивном уровне и не требует напряжения или дополнительных справок для ее усвоения. Вы не должны задумываться и вспоминать, что для чего нужно. Правильная система планирования не перетягивает на себя дополнительную энергию и внимание. Требование девятое. Принцип вытягивания. Принцип вытягивания состоит в том, что вы приступаете к следующей задаче в зависимости от вашего настроения, желания, энергии, ситуации и так далее. Вы как бы вытягиваете ту задачу, которая соответствует вашему состоянию в данный момент. И приступаете к выполнению следующего дела только после того, как выполнили или отложили предыдущее. Это все равно, что есть тогда, когда вы голодны, а не тогда, когда вам подали еду. Требование 10: Принцип «одно дело в единицу времени». Никакой мультизадачности. Это очень важный принцип. Дело в том, что последовательное выполнение операций или дел ведет к большей концентрации, большему качеству и скорости рабочего процесса чем если бы вы переключались между задачами. Мы уже обсуждали это ранее. Помните, я приводил в пример исследования ученых, согласно которому переключение с задачи на задачу забирает у вас от 25 до 30% эффективности. Требование 11. Равномерность нагрузки. Все дела нужно выполнять равномерно, непрерывно, в ровном темпе, без авралов и спешки, но и без простоев и задержек. Требование 12. -е. Стандартность процедуры планирования. Процедуры планирования дел, пересмотра или изменения плана должны быть стандартными и однотипными. Требование 13. -е. Единство работы и отдыха. Планируя для выполнения задачи тот или иной промежуток времени, вы всегда должны включать в него перерыв для отдыха. Например, я стандартно делю задачи на 45-минутные временные отрезки. Если задача требует от меня полтора или два часа работы, то я делю такую задачу на две части. В каждой части будет 45 минут на выполнение работы и 15-минутный перерыв. У меня нет отдельного времени для работы и для отдыха, как это принято. И то, и другое я рассматриваю в комплексе, как единый контейнер, один временной слот для выполнения задачи. Как результат, моя энергия до и после рабочей сессии сохраняется на одном уровне. Итак, мы рассмотрели требования, предъявляемые к потоковому планированию. Их необходимо знать для четкого представления о том, как выстраивать потоковое планирование. Если вы запомните и будете соблюдать эти требования, то со временем привыкнете и будете выстраивать по принципу потока любые свои процессы. А это значительно увеличит вашу эффективность во всех сферах жизни.